Она начала догадываться, глядя на своего нанимателя. И после ничем не примечательных людей в конторе по продаже недвижимости, где она работала некоторое время до того, как поступила сюда, вот всегда прекрасно одетый, сдержанный, спокойно самоуверенный, не мог не затронуть самых чувствительных струн ее честолюбивой души. Однажды она видела, как из коляски вышла Эйлин в коричневом костюме с соболях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 Стенографируя его письма, слыша его краткие, но всегда живые разговоры со старым Лафлином, Сепенцем и другими, она узнала о жизни много нового, о чем раньше никогда не подозревала. Словно он распахнул перед ней окно, за которым открывались необозримые дали. «Нет, не американцы, сэр», — отвечала Антуанетта, опуская на блокнот тонкую насильную белую руку, в которой она держала карандаш.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 Когда дверь была закрыта, никто не смел туда входить точно в святая святых. Правда, Каупервуд по большей части благоразумно оставлял дверь открытой, даже когда диктовал деловые письма. И вот во время этих диктовок, происходивших обыкновенно при открытой двери, Каупервуд не считал удобным оставаться с секретаршей слишком долго наедине, и создалась обстановка, способствовавшая их сближению.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 Что-то произойдет. Она похолодела, потом кровь, прилила к ее лицу, и по спине пробежала дрожь. Антуанетта и сама не знала, как она хороша: точенные руки и ноги, стройное и гибкое тело, тонкий профиль чеканностью рисунка напоминал изображение на старинных греческих монетах, а обвивавшие голову туго заплетенные косы казались высеченными из камня.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 Нет, только не теперь. У меня глаза совсем распухли. Ну, взгляните на меня, Антуанетта! И он взял ее за подбородок. Посмотрите. Разве я такой уж страшный? О! Воскликнула она, когда их взгляды встретились. Я. И положив руки на грудь Каупервуду, припала к нему головой, а он обнял ее.